Глава 24. Есть мнение, что хуже всего ждать и догонять. Не знаю, как насчет второго, а вот дни ожидания новой брони тянулись для меня мучительно долго. Несмотря на то, что я старался себя по возможности развлекать, все равно время шло слишком медленно. За это время мы с Нарышкиным уже посетили кучу всяких развлечений и даже громадный торговый центр. Никогда бы не подумал, что пойду в Москве по магазинам со шмотками. Но нужно уже было заменить мои испорченные в Рязанском лесу вещи. На этот раз я решил прикупить шмоток с запасом, чем изрядно удивил Нарышкина. О, Макс, я тебя не узнаю, с каких это пор ты стал модником. Впервые вижу, чтобы ты покупал себе сразу двое джинсов и пару брюк. Ты бы для разнообразия что-нибудь кроме черного взял. Все в одном цвете, как-то скучновато. Причем здесь модник? Просто шьет их непонятно как. Только чуть потянешь, как сразу рвутся, объяснил я. Вот и приходится время тратить. «А -а -а — прокомментировал княжич мой ответ и подозрительно посмотрел на меня. Вот как-то так и проходили день за днем. Дважды звонил Лазаревой, но оба раза безрезультатно. Ее телефон был все время выключен. Даже переживать за нее начал, как бы в этой экспедиции не случилось чего. Но кое-какие полезные дела я за эти дни сделал. Точнее, не я, а Люцифер, который начертил мне несколько усовершенствованных формул заклинаний. Так что теперь в моем распоряжении был вариант продвинутого штормового духа и отродия дракона. В качестве улучшенного средства нападения теперь у меня появилась разновидность луча смерти. С учетом того что на этот раз мой демоненок возился с каждым заклинанием почти два дня, можно было надеяться на отличный результат. Тестировать их мощь было не на ком, но те экземпляры, которые я призвал на пробу, по крайней мере, были без павлиньих хвостов. Это давало надежду, что и в остальном они оправдают мои ожидания. Крюков позвонил через 9 дней. Как раз вовремя. Честно говоря, если бы он этого не сделал, то я сам отправился бы к нему в мастерскую. Даже Дориан, который обычно более спокойно относится к таким вещам, тоже заразился моим нетерпением и начал бурчать на Артемия, что тот долго тянет. Зато, когда я надел на себя обновку, то был готов простить мастеру все дни моего томительного ожидания. Какая же она была крутая! На первый взгляд, выглядела почти так же, но на самом деле отличалась довольно существенно. Дело даже не в том, что она сидела на мне как-то иначе и была намного удобнее. Она по-другому облегала тело. Двигаться теперь было намного легче. Артемис с улыбкой смотрел на меня, пока я с довольным видом крутился перед зеркалом и делал всевозможные упражнения, пытаясь оценить обновку со всех сторон. В заключение я активировал свои энергетические мечи и поработал пару минут, имитируя тренировочный бой. «Отлично просто!» по сравнению с тем, что было просто небо и земля. Впечатление усиливалось еще и тем, что моя старая броня была на меня уже мала и сковывала движение. Теперь же я летал, как ветер. «Нравится?» — спросил Крюков, когда я убрал мечи в футляры. «Очень!» — восхищенно ответил я, поглаживая змей ткань, которая теперь тоже мне казалась немного другой. «Я позволил себе немного улучшить ее. Не обижайтесь!» но модель была несколько старовата. Сейчас уже чуть иначе делают. Правда, пришлось ее практически всю заново собирать, но мне показалось, что так будет лучше. «Еще бы! Просто огонь!» — сказал я и с неохотой начал снимать броню. «Макс, если начнет с тебя еще денег требовать, не давай. Скажешь, что это он тебе еще скидку должен сделать за то, что так долго возился», — посоветовал мне Дориан. Знаю я мастеров-то этих. Увидишь, что заказчику все нравится, и начинают трешку раздирать. Однако дополнительных денег Крюков с меня не взял. Деньги на моем счету были, так что я сразу же рассчитался с ним полностью, хотя он и предлагал мне на несколько месяцев оплату растянуть. — Вы очень ловко обращаетесь с мечом, — сказал Артемий, глядя, как я укладываю броню в свой чемоданчик. — У вас должно быть... «Очень хороший учитель!» «Кстати говоря, если мне еще раз придется ее увеличивать, то чемоданчик тоже нужно будет обновить. Она в него просто не поместится». «Самый лучший из всех, кого я встречал», — сказал я, и это была чистая правда. Я защелкнул чемодан и посмотрел на мастера. «Спасибо вам за работу, мне очень понравилось». «Это вам спасибо», — усмехнулся он. Было приятно поработать с таким интересным молодым человеком, как вы. В следующий раз можете обращаться напрямую, без звонка Николая Федоровича». Я еще раз кивнул ему на прощание и вышел на вечерний старый Арбат. Сердце бешено стучало от предвкушения предстоящей поездки. «Теперь уже все готово, так что можно отправляться». Думаю, Корвин будет рад узнать, что завтра утром мы уезжаем в Рязань. Вот только нужно будет ему как-то объяснить, что сегодня ночью мне нужно обязательно выспаться. Но завтра мне очень потребуются силы. «Скажи ему, что если будет тарахтеть, то ты из него суп сваришь», — посоветовал мне Дориан. «Воронов уже не едят». «С чего ты взял, что он об этом знает?» «Тем более, что ты не прав. Гоблины их рубают, будь здоров». «Фу, Мор, мне аж аппетит пропал. Я надеюсь, Корвин не дурак и так меня поймет». Птица у меня и правда оказалась достаточно умной, чтобы понять смысл моих слов. Понятное дело, что пару минут он радостно каркал и прыгал по комнате, но до угроз дела не дошло. Потом он успокоился, и до самого утра я его вообще не слышал. Но вот разбудил он меня раньше, до времени, на которое я завел будильник, Оставалось еще почти полчаса, когда он уже начал пощелкивать клювом. Причем с каждой минутой все громче, не оставляя мне никаких шансов. Так что пришлось вставать. Родителям я еще вчера наврал, что еду с Нарышкиными в Подмосковье, но на этот раз мать почувствовала обман и решила меня проводить. Хотя обычно в это время она еще спала. Однако, к моему удивлению, ничего не сказала, лишь спросила. — Сынок, тебе зачем в Подмосковье броня понадобилась? «Неужели там разбойники завелись?» «Да так, мало ли. Вдруг с Лёшкой фехтовать захотим, а с бронём мне удобнее». «Понятно», — вздохнула она. «Поосторожнее фехтуй, хорошо?» Я заверил, что ей не о чем волноваться. Забрался в машину, и мы тронулись в путь. На этот раз до самой Рязани мне не нужно было. Я планировал за день управиться и по возможности вечером выехать обратно в Москву. Не знаю... Насколько у меня это получится, но желание такое было. — Сударь, вам точно сюда? — озадаченно спросил водитель такси, когда спустя несколько часов езды высаживал меня недалеко от лесничества. Ну да, согласен. Было чему удивиться. Парень с рюкзаком, у которого в руках металлический чемодан, и огромная клетка с вороном — это само по себе необычное зрелище. А учитывая тот факт, что он еще и просит высадить его прямо посреди дороги... В общем... Я бы на его месте тоже смотрел на себя именно так. Круглыми от удивления глазами. Думаю, он бы удивился еще больше, если бы узнал, что у меня в рюкзаке еще и складная лопата лежит. Настоящий боевой маг, археолог в полной комплектации. Угу, кивнул я. И чтобы хоть как-то объяснить ему происходящее, добавил. Мы просто с ребятами в поход собрались. Меня отсюда забрать должны. А, -а, -а понятно, кивнул таксист сделав вид, что он и правда осмыслил увиденное. Но других вопросов не задавал. Проезд я оплатил. Какие могут быть вопросы? Едва автомобиль скрылся из виду, я зашел в лес, прошел немного вперед и первым делом выпустил Корвина на свободу. С учетом того, что ворон вполне мог о себе позаботиться, тащиться до самого кургана с клеткой в руках было бы крайне глупо. Проще было бросить ее здесь. «Давай, дорогой, лети!» «Жди меня возле входа, я сам доберусь». Кар! довольно каркнула птица, клюнула меня в ботинок на прощание и улетела. О том, чтобы топать до кургана, пытаясь хоть как-то ориентироваться в лесу самостоятельно, не могло быть и речи. Я ведь не дядя Егор, только время заря потеряю. Поэтому я активировал дар Вагаса и попросил проложить мне путь до нужного места. Но вот, совсем другое дело. Гораздо проще пробираться через лес, когда ты точно знаешь, куда идешь. Ярко-синюю дорожку трудно было потерять из виду, поэтому путь был для меня приятным. По моим прикидкам, чтобы добраться до кургана, мне понадобится часа три, хотя с таким темпом может быть даже и меньше. Первое время и правда идти было легко. Лес пока еще не стоял сплошной стеной, да и погода способствовала. Сегодняшний день выдался хмурым, так что жара не досаждала. Вот только бы дождь не пошел. Бродить по лесу в дождь — не самое приятное занятие. «Слушай, Макс, я так подумал, тебе нужно обучиться портальной магии», — сказал Дориан, когда лес понемногу начал сгущаться. «Вот отметил бы в прошлый раз курган узором, а сейчас туда просто перенесся бы и все». «Надо, кто спорит», — сказал я и вытер под солма. Вот только портальную магию на пятом курсе учить начинает. Мне учебник никто не выдаст. В интернете портальных узоров не выкладывают, так что... Мало ли кто там что учит на пятом курсе. У тебя есть возможность обойти этот запрет. Так как же интересно знать? Попроси Черткова тебя обучить. Я думаю, он тебе не откажет. Ты ему нравишься. Хм, мысль в самом деле может оказаться дельной. Почему бы и правда не попросить Черткова? А магия в хозяйстве очень нужная. Еще бы! Разве я тебе хоть раз давал плохие советы, мой мальчик? Да постоянно. Поклеб? Когда в последний раз такое было? Вчера, когда ты советовал мне из кормина суп сварить? Это не считается...» Пробурчал Мор. Но весь остальной путь проделал молча. Хотя я пару раз пытался с ним заговорить. Вот же тип. Ему обижаться, как с горы катиться. До Кургана я шел более трех часов, почти четыре. Но все равно это было не слишком сложно. Оказывается, когда знаешь, куда именно нужно идти, то все намного проще. Я даже практически не устал. По моим ощущениям, последний рывок через густые колючие кусты дался мне гораздо тяжелее. Корун уже дожидался меня на месте и теперь нетерпеливо скакал вокруг меня, пока я надевал броню, и цеплял на себя все необходимые артефакты. «Ух! Оказывается, у меня уже приличная коллекция набралась. Скоро буду как новогодняя елка выглядеть. Осталось еще только шкатулку Люцифера куда-нибудь прицепить, и будет полный комплект». «Перебьется!» — впервые за несколько последних часов подал голос Дориан. «Пусть дома в кубике своем сидит, грубиян Я улыбнулся. Разложил лопату, затем спрыгнул в яму и принялся за дело. Нужно было для начала откопать вторую ступеньку и посмотреть, что там дальше. Дальше было вот что. За второй ступенькой последовала третья, потом четвертая, пятая, шестая. К тому моменту, как я оказался в небольшом туннеле, который пытались укрыть от общих глаз, мне пришлось откопать тринадцать. Туннель был небольшой и заканчивался каменной плитой, на которой была точно такая же защитная руна, как в тот раз, когда мне пришлось обращаться за помощью к лакримозе. Благо, мое кольцо магического взора предупреждало меня о таких неприятных штуках заранее. У меня даже мысли не было пытаться самому с ней справиться. Слишком сложное пока дело для меня. Может, очень плохо закончится. Однако теперь у меня был другой вариант, как избавиться от руны без помощи ведьмы. Я вытащил спрятавшийся под рукавом браслет с кроваво-красным камнем и погладил его пальцами. Пришло время испытать в деле подарок Жемчужникова и посмотреть, на что способен вампир. «Макс, только давай осторожненько, хорошо?» — сказал Дориан, когда я начал потихоньку приближать артефакт к руне. «Вот бы ты еще под руку ничего не говорил! Куда уже осторожнее?» Несмотря на то, что я даже старался не дышать, От волнения мое сердце билось так, что готово было выпрыгнуть из груди. Когда до руны оставалось несколько сантиметров, оно начало стучать еще громче, и меня охватила тревога. Блин. Еще пара сантиметров, и я доберусь до этой долбаной руны. Тогда она сработает, и что потом? Как должен работать этот артефакт, Дориан? Макс, я такие штуки не пробовал. Но не думаю, что ты должен дотрагиваться до руны. Вот и я не думаю. Когда до руны осталось не больше сантиметра, я решил, что, наверное, пора прекращать эксперимент и все-таки быстренько сгонять за лакри. Да, придется с ней поторговаться, конечно, но это лучше, чем остаться здесь навсегда. И в этот момент артефакт начал работать. От неожиданности у меня даже мурашки по спине целым стадом пробежали. Я с открытым ртом смотрел, как действует артефакт, и это было очень красиво. Камень засветился изнутри и начал пульсировать. Под браслетом начало распространяться приятное тепло по моей руке, а затем руна начала уменьшаться. Просто завораживающее зрелище. Замысловатый узор на плите прямо на моих глазах с каждой секундой становился все меньше и меньше. Вампиру понадобилось пять минут, чтобы полностью избавиться от руны. Самое интересное, что, напившись магической энергии, камень на браслете поменял свой цвет. Теперь он был намного ярче и насыщеннее. Не зря ему дали такое название. Он, как настоящий вампир, отдыхал, насытившись кровью. Если бы я верил всяким сказкам и легендам, что когда-то существовали разумные артефакты, то я бы сейчас готов был утверждать, что вампир доволен проделанной работой. Вот интересно, когда мне понадобится эта энергия, и ему придется ее отдавать, как он на это посмотрит? Нормально посмотрит, не переживай, заверил меня Дориан. Кстати, насчет разумных артефактов ты зря сомневаешься, мой мальчик. Я же тебе говорил, они существуют. В твоем мире, на всякий случай напомнил я ему. Думаю, в твоем тоже. Иначе откуда бы им взяться в легендах, если их никогда не существовало? Ты мне знаешь, Мор, пока хоть один не увижу, не поверю, ты ведь меня сам учил нужно верить только своим глазам. Логику иногда тоже нужно включать. Как же тот кинжал до Кукины? В легендах они выбирают себе хозяев и указывают, что им делать. А к кинжалу это отношение не имеет, это другое. Но все-таки он разумный. Я ничего не ответил и активировал дар Форволя, который в прошлый раз легко справился с этой плитой. Впрочем, на этот раз тоже. На камне появились две знакомые красные ладошки. Я положил на них свои руки, внутри камня щелкнул невидимый мне механизм, и проход начал открываться. Вот только теперь камень не отъезжал в сторону, а опускался вниз. Непривычное зрелище. Энергетический поток стал заметно сильнее. Я вновь активировал светящийся огонек, который совсем недавно потушил. Цвета от вампира вполне хватало, чтобы видеть достаточно хорошо. Я двинул заклинание огонька чуть вперед и увидел, что меня ждет новый сюрприз. Еще одна дверь. Теперь уже не просто плита, а именно дверь. Большущая, темная дверь высотой в два моих роста. В такую даже Хорнборн прошел бы без всякого труда. Я подошел немного поближе и активировал еще один светящийся огонек, чтобы можно было полностью осветить дверь и кинуть взглядом ее всю целиком. Это было правильным решением. На двери были вырезаны несколько картинок, которые расположились на разной высоте. Одна, две, три. Я она ровно семь. Самое интересное, нарисованы они были серым цветом, который не сразу ты и заметишь на черном фоне. «А может быть и вовсе не заметишь без магического света?» «Ты не забывай, что тебе светящийся огонек помогает, а не обычный фонарь!» «Кстати, очень даже хорошая мысль!» «Какая интересная дверца, Дориан!» — сказал я и сделал еще один шаг вперед. В этот момент я почувствовал, как из-под моей ноги пол ушел немного вниз, и что-то громко звякнуло. Затем я услышал сухой треск и увидел яркую синюю молнию, которая шарахнула прямо мне в плечо. Громко каркнул Корвин за моей спиной, и это было последнее, что я услышал перед тем, как от острой боли красная пелена застелила все перед моими глазами. Я попытался схватиться руками за стену, но не почувствовал ничего, кроме предательской пустоты. Затем я потерял равновесие и рухнул в темноту.